«Однако ты ухитрился озадачить маркиза по самую маковку». Иран безразлично пожал плечами. Его душевные терзания местных обывателей волновали постольку-поскольку. Безжалостный, если требовалось к себе, проблемы чужих людей он, как правило, игнорировал, а уж страдать из-за чьих-то болячек тем более не собирался. Граф этого, впрочем, и не ожидал. Тем более, что на общем фоне событий, произошедших сегодня, что барон, что маркиз, что самодуэль и прилагающиеся к ней проблемы — смотрелись не стоящей внимания мелочью. И если уж на то пошло, бал этот теперь запомнится надолго. Конечно, вначале проблем вроде бы не намечалось. Барона, интересно, он сам влез не в то время и не в то место, или все же подговорил кто, унесли. Радиоактивный кинжал унесли отдельно. Маркиз заявил, что намерен проверить слова Ирана. Кто другой на такое неверие и вспылил бы, но демону было плевать. Его восприятие многих внешних раздражителей порядком отличалось от реакции обычных людей. Все же и долгая жизнь, и расширенные по сравнению с обычными людьми возможности, да и просто иное, замешанное на ушедшие на сотни лет вперед культуре и воспитание, сказали свое веское слово. Так что хочет Маркиз все проверить и перепроверить, и пусть его. Иран просто не обратил на некую далеко оскорбительности в заявлении собеседника внимания. Благо мог себе это позволить. Как ни крути... А после сегодняшней дуэли в трусости его никто не рискнул бы обвинить. Единственно посоветовал маркизу хранить кинжал в свинцовом футляре, и совет тот был принят со всей серьезностью. Вот так. Хорошо, откровенно говоря, что здесь не знают, к чему могут привести эксперименты с этим металлом. В голове так и вертелась услышанная в одном интересном мире детская считалочка. «Расскажу я вам, дружочки, как выращивать грибочки». Нужно в поле утром рано сдвинуть два куска урана. Хорошо еще для местных технологий создать оружие такого уровня – мечта недостижимая. Но если показать им суть, глядишь, и сподобится. Люди – существа изобретательные, могут и обойти кое-какие законы развития. Нет уж, нет уж, пускай лучше пребывают в счастливом невидении, а то это может плохо кончиться. В общем, обиженная семейка убралась куда подальше, Бал продолжился – Воспитанница Ирана вновь порхала в танце. К слову, после случившегося героем дня был не столько сам победитель, сколько дама, из-за которой скрестили шпаги два в высшей степени достойных человека. Интересный вывих человеческой логики, хотя Иран, стоит признать, ничего не имел против. Девочке полезно, и самоутвердится лишний раз, и просто сможет лучше врасти в человеческое общество. Как-никак, рано или поздно Иран уйдет, а ей здесь еще жить. Итак, Сара танцевала, Иран дегустировал вино и намерен был к концу мероприятия, если не наклюкаться, то как минимум изрядно поднять себе настроение. А потом на них напали. Это было эффектно, хотя человечешка, учинивший безобразие, оказался совершенно никчемным. Мелковатый, плюгавенький. Но все это выяснилось много позже. А сейчас он, или, возможно, тот, кто за ним стоял, показал себя хорошим организатором и неплохим тактиком, Во всяком случае, напали на Ирана и Сару практически одновременно. Ирану повезло, что после дуэли он не отдал шпагу распорядителю, а просто повесил на привычное место. Что ни говори, а привычка — вторая натура. И без шпаги на боку в компании вроде нынешней Иран чувствовал себя голым. Вот и нацепил перевес с нужными, сделав это совершенно бездумно. Ну и вторая удача — слух, в отличие от человеческого, способный поспорить с Савинным. Неудивительно, что Иран услышал шаги за спиной, раздавшиеся, к слову, в самый неподходящий момент. Он как раз ушел по естественной и всем понятной надобности, выпитая уже настойчиво просилась наружу, грозя превысить емкость отведенных для него резервуаров. Хорошо еще шаги Иран услышал уже после того, как завершил процесс и вышел из расположенного в глубине сада затрапезного вида, но при том вполне приемлемой чистоты будочки. А то ведь и конфуз мог случиться. Увы, увы, о централизованной системе канализации в поместье графа Штраубе оставалось только мечтать. Этим философским мыслям Иран и предавался по несколько раз в день, посещая господские удобства. Но вся глубина построения его мыслей не помешала разобрать тихий шелест, выбивающийся ритмом и из вечернего шелеста листы, колеблемый легким ветерком, и из отголосков праздника, доносящихся сквозь всю ту же листу. А потому, когда стрела из арбалета с легким щелчком покинула удобное деревянное ложе, Иран уже был к этому готов. Короткое, почти неуловимое движение и смерть, глухо жужжа, проносится аккурат возле уха Ирана, а он уже готов и стоит лицом к незадачливому стрелку, и на клинке шпаги переливается от сверки луны. Стрелок же, не сообразив, видимо, что человек, обладающий такой впечатляющей реакцией, Позволяющий вернуться от выпущенной из десяти шагов стрелы, может оказаться страшным противником, повел себя не вполне адекватно. Если по-простому глухо зарычал и, отшвырнув разряженный арбалет, потащил на свет бужий топор, до того притороченный за спиной. Да уж, не топор, а просто чудо. Обычно боевые топоры легкие, с коротким лезвием, способные прорубить доспех, но при том не утомляющие руку. Этот же, ну да, Лебарды он еще не дорос, а топор обыкновенный плотницкий перерос давным-давно. Иран видел такие у северян наемников, пиратствовавших время от времени по всему побережью. И было это в последний раз, если память не изменяет, лет полтора назад. И где, спрашивается, это чудо широкопречие откопало такой раритет? Впрочем, не все ли равно? Драки Иран не боялся, и бороться с вооруженными такими вот топорами-мордоворотами умел неплохо. Правда, обычно после его борьбы оставались трупы, с которыми не поговорить. А как раз этого Иран желал страстно, можно сказать, истово и самозабвенно. Хотя бы потому, что очень жаждал узнать имя нанимателя этой груды мышц. Поэтому стоило для начала поговорить. Ну, хотя бы попробовать. «Брось оружие, толстоловик!» Здоровяк в ответ лишь глухо рыкнул и попёр вперёд, вращая над головой топор на манер лопастей боевого вертолёта. Вот ведь сколько лет Иран не видел этого, а сравнение пришло в голову сразу. Что ж, и не с такими управлялись. Шаг вперед и чуть вбок, демонстрируя несвойственную обычным людям гибкость, нырнуть под эффектный, но неэффективный удар. Против ожидания мужика не занесло от собственной инерции, слишком крепок. Впрочем, это ничего не решает, техника побеждает силу. Короткий высверг шпаги, и нога противника окрашивается кровью. Яростный рев оскорбленной силы, удар, но теперь координация движения чуть-чуть нарушена болью, и рану не составляет труда В следующий миг он уже сбоку от противника. Удар, широкий, рубящий, поставил точку в споре и полетел в одну сторону топор, а в другую покатилась буйная головушка. Тело же еще несколько секунд стояло, щедро окропляя кровью всю вокруг. А потом колени подогнулись, и оно рухнуло с грохотом, от которого, кажется, дрогнула земля. «Ну вот как-то так, юноши». Пожалуй, эта фраза может и в привычку войти. «Второй раз за вечер». Но, вы на осмысление сей, несомненно, глубокой и важной мысли времени не оставалось от слова совсем. Просто потому, что Иран ни на миг не забывал, у незадачливого убийцы вполне могла быть подстраховка. И она, что характерно, не заставила себя ждать. Как ни странно, на этот раз не было игр со стрельбой. Зря, к слову. Это давало бы убийце тень шанса, если не поразить Ирана, то хотя бы самому успеть смыться. Но что получилось, то получилось. А разбираться в нюансах провальной тактики противника смысла не было совершенно. Все произошло очень быстро. Иран только казался расслабленным. На самом же деле он ни на миг не упускал ситуацию из-под контроля. Но ну а противник? Кто же с таким шумом бухает сапогами, нападая со спины? Поворот, уход в сторону, разворот вокруг своей оси. Удар противника был широким, рубящим. Таким можно располосовать человека от плеча до задницы. Вот только есть у него и обратная сторона. Огромная инерция. Особенно, когда в руках тяжелый кавалерийский палаш. Всего на миг замер клинок в самой нижней точке, и в этот момент удар Иерана обрушился на державшую его руку, придясь аккуратно запястье. Откровенно говоря, демон и сам не ожидал столь сокрушительного эффекта. Но и его собственный замах был хорош, и попал он удачно. Шпага попросту смахнула кисть, ударив по суставу и пройдя между костями. Иран даже не почувствовал этого. Просто отлетела в стороны все еще сжимающая фес рука противника, а шпага уже возвращалась. И по дороге обратным ходом смахнула с плеч решившуюся на удар в спину глупую голову. Идиот. Две срубленные головы за вечер — не стоящая внимания мелочь. Было дело, трупы вообще штабелями укладывал. Но допросить-то теперь некого. И винить тоже. Разве что кроме собственных рефлексов и четко поставленной последовательности ударов, которая будет завершена, наверное, даже в случае, если к концу связки на плечах не окажется головы самого Ирана. Вот только сейчас от этого не легче. Вот ведь Иран мысленно выругался и со всех ног рванул к дому. Если на него здесь и сейчас напали, то могли и на Сару. Воспитанница сейчас без его защиты а значит, ее вполне могут рассматривать как легкую добычу. И, к слову, даже с учетом того, что кое-чему наставник успел ее обучить, на полноценного боевого мага она не тянула в принципе, а значит, ее жизни и впрямь угрожала нешуточная опасность. Иран едва не опоздал. Ворвался в зал аккурат в тот момент, когда народ повалил из него во все стороны, включая не только двери, но и окна. Демон опередил толпу на какие-то секунды, и успел еще увидеть, как разлетаются, словно сбитые городошные фигурки, какие-то умники вполне обычного вида, но с оружием в руках. Впрочем, они его сейчас активно теряли, как-никак отнесло некоторых метров на 5-7. Ученица не стала мудрствовать вукаво, а ударила волной чистой силы, и получилось у нее, на удивление, неплохо. Во всяком случае, решившие нарушить мирное течение бала хамы, огребли по полной. «Стоять!» Заорал Иран во всю силу легких, понимая уже, что не успевает. Ибо тот самый мелкий и плюгавый, стоящий на балконе второго яруса, уже вскинул руки в знакомом жесте и метнул заклинание. Поток огня ударил Саре в лицо. Все замерли, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом жидкого пламени. А потом она опало, и перед ними предстала Сара. Абсолютно живая, разве что слегка ошалевшая и закопченная. Ирану кратко перевел дух. Сработал таки амулет из драконьего хвоста. Сработал. А он так боялся, что, изготавливая его, сделал что-нибудь неправильно. Два вечера убил, поминутно сверяясь с накопителем. И ведь справился же. Но все это было сейчас маловажным. Главное — успеть, чтобы этот урод не ударил снова. Времени на то, чтобы повторить, требуется не так и много. А выдержит ли амулет второй удар — вопрос открытый. Слишком многое зависит от того, насколько силен их противник. И Иран успел. Мощный, немыслимый для человека прыжок, и он уже стоит перед чужим магом, от неожиданности шарахнувшимся назад и сбросившим в ноль почти готовое заклинание. А секунды позже все, кто еще остался в зале, имели достаточно редкую и чертовски опасную возможность наблюдать за поединком двух магов. Когда маги демонстрируют свое мастерство, в ход идут заклинания эффектные. Когда они сражаются, быстрые, Противник Ирана знал эту истину не хуже демона, и подготовились они практически одновременно. Что и неудивительно, оба использовали одно и то же заклинание. Простое, быстрое и мощное. Когда два потока высокотемпературной плазмы сталкиваются, зрелище в результате получается феерическое. Рвануло так, что Ирана отбросило и протащило спиной вперед едва не до лестницы. Не будь он огненным магом, вовсе убило бы. Его противника говорю, примерно так же, Но у него не было природной силы Ирана, да и общая прочность организма оказалась ниже. В результате он еще пытался встать, а Иран уже был на ногах и готов к бою. Маг пытался еще что-то изобразить. Руки налились огнем. Но время было упущено. Иран ударил первым, вкладывая в заклинание всю мощь. Короткая, яркая, словно в костер сыпанули полкилом огня, вспышка, заставившая всех зажмуриться. А когда глаза людей снова смогли видеть... На месте чужого мага осталась только кучка серого пепла. Хорошее удобрение. Вот и вся сущность человека, если вдуматься. Как называются похороны электрика? Заземление. А если его нет, результат как раз такой, какой получился. Что же, сам виноват. Для ищущего работу с риском финал получился закономерным. На том, в принципе, все и закончилось. Единственное, что портило настроение, это вновь отсутствие тех, кому можно задать вопросы. Пока маги играли в веселую игру «Кто кого поджарит», народ попроще не стал рисковать, а рванул во все стороны, как тараканы из-под тавка. Двоих Сара ненароком пришибла, все же увидев перед собой обнаженные клинки, она от неожиданности и с испугу выдала самую мощную силовую волну, на которую была способна. Остальные же, не испытывая судьбу, воспользовались тем, что все внимание сосредоточено на магах, и повыпрыгивали в окна при том, что шанс как раз в этот момент убить Сару или взять ее в заложницу у них имелся. Но не рискнули, что наводило на определенные мысли об их мотивации. Вот такой получился вечер. Так что сейчас, отправив женщин отдыхать, мужчины расположились у камина, вооружившись бокалами с вином. Дамы, правда, тоже время зря не теряли. Как доложил Лакей, они тоже активно снимали стресс и даже помирились на этой почве. Сейчас женская часть их общества засела в малой гостиной с намерением налиться до изумления. Во всяком случае, бутылок им доставили целый ящик. Думаю, сегодняшний бал заполнится гостям надолго. Иран отпил вино, покатал его немного во рту и озадаченно посмотрел на хозяина. — Совсем не то, что подавали днем, а? — Естественно. — Сам подумай. Если я буду угощать всех подряд тем, что у тебя в бокале, то разорюсь мгновенно. Бал... Он сам по себе удовольствие затратное, так что... Да ясное дело. Но, полагаю, в следующий раз такая толпа к тебе не придет. Просто не рискнет. Значит, сэкономлю, — усмехнулся граф. Меня куда больше волнует другой вопрос. Все те, кто устроил нападение, пришли на бал якобы по моему приглашению. Но их приглашения были подделкой и очень искусной. К слову, они вообще не дворяне. Воспользовались сволочи, что в столице их куча, всех знать не получается. А лакей на входе... Ему ж только бумажку покажи, а кто есть кто, ему до лампады». Непонятно было, что возмущает графа сильнее. Учиненная на празднике бойня, поддельные бумаги, или тот факт, что какие-то орлы из низших сословий влезли на элитный праздник. Иран усмехнулся. «И почему я даже не удивлен? Наверное, потому, что я и не такое видел. Очень возможно. Хотя в жизни всегда найдется что-то новенькое. Философ». «Куда уж нам, сирым да убогим. Женить тебя надо срочно, а то сидишь, жизнью радуешься. Да мне и так неплохо. Во-во. А другим, может, при виде твоей счастливой физиономии тошно становится. Кстати, у меня к тебе давно назрел вопрос. Давай, слушаю. А скажи, почему ты не учишь девочку боевым заклинаниям? Она ведь сильный маг. Учу и смею надеяться неплохо. Тогда почему она даже не попыталась вступить в бой?» и от нападающих просто отмахнулась. «Для войны есть мужчины», — улыбнулся Иран. «Да что я тебе рассказываю, сам все понимаешь». «Но когда-нибудь тебя не будет рядом. И что тогда?» «Тогда рядом будет ее муж. Пускай он сражается. А магия и клинок пускай останутся на самый крайний случай, который сегодня едва не случился. Да, ты справился, но... Почему ты не поставил ей рефлексы, к примеру, утопить нападающих?» «Утопить?» Иран хохотнул. «Со стороны его можно было принять за пьяного, и, говоря по чести, вино и впремь ударила ему в голову. Сказалось, видимо, и количество выпитого за день, и едва-едва отпустившее нервное напряжение и усталость. Да вы примитив, молодой человек. Многообразие боевых заклинаний из арсенала водной стихии зашкаливает. Ты понял вопрос. Конечно, это праздное любопытство, но... Почему ты делаешь всю работу сам, а не поручишь своей воспитаннице?» даже если знаешь, что она сделает ее лучше и проще. Потому что я не хочу, чтобы она убивала. Одно дело ради спасения жизни, и совсем другое — вешать на свою совесть груз, когда можно обойтись без него. «Надо же!» — с непонятной интонацией сказал граф. «А я думал, слово «жалость» в твоем лексику не отсутствует. Оно так, но есть исключения. И какие же?» Похоже, Штрау бы всерьез заинтересовался изгибами демонической психики. И пускай Иран не вполне демон, все равно новое знание смотрелось интригующе. Что же, почему нет? Иран пожал плечами. Никакого секрета из того, что граф хотел узнать, он никогда не строил. Ни карты генерального штаба чай. Знаешь, мне никогда не было жалко людей. Точнее, не так. Мне никогда не было жаль людей, когда они воюют. Знают, за что кладут головы. А вот лошадей и собак... Тварей бессловесных, что идут в бой рядом с человеком и гибнут, этих жаль, потому что они умирать не обязаны и просто разделяют судьбу своего человека. Вот оно как. Да, вот такой я сентиментальный. К слову, именно поэтому мне никогда не жалко было кошек. Мы им безразличны, умирать за нас они не станут. Во всяком случае, раньше я думал именно так, но Матильда поколебала мою убежденность» чтобы открыл было рот наверняка чтобы поинтересоваться какое отношение к собакам кошкам и прочим лошадям имеет сара но сегодня удовлетворить любопытство ему было не суждено именно в этот момент их прервали дверь графского кабинета распахнулась будто в нее ударил порыв урагана мужчины удивленно повернулись и обнаружили там две стоящие плечом к плечу женские фигуры и судя по всему рядом они стояли исключительно для того чтобы подпирать друг друга и не падать ибо пьяные обе были до изумления. «Твоя супруга плохо действует на мою воспитанницу», глубокомысленно резюмировал Иран. «А почему сразу моя? Может, это твоя воспитанница споила мою красавицу?» «Да, она...» «Ик, плохо на меня действует». Сказано это было в два голоса и настолько синхронно, что, казалось, за дуэтом стояла как минимум неделя репетиций. Мужчины переглянулись и столь же синхронно расхохотались. Дальнейшие посиделки продолжились в расширенном формате. Жена графа по-простонародному уселась ему на колени с таким видом, словно дело происходило не в дворянском поместье, а в таверне, набитой хлещущими пивом и реками. Сара хотела повторить то же самое, но наткнулась глазами на укоризненный взгляд Ирана и расположилась на широком подлокотнике кресла. На родине Ирана мебель предпочитали легкую, вычурную, и подобное вполне могло кончиться ее разрушением, но для местных кресел, собранных из массива прочного дерева и отличающихся внушительными размерами, вес девушки был пушинкой. Вот только деловой настрой ушел моментально. Во-первых, дамы были настроены на отдых, а во-вторых, вина еще оставалась изрядно. Так что они моментально споили своих морально нестойких спутников, и не прошло и полчаса, как граф с супругой на нетвердых ногах удалились в спальню. Точнее, Штроу ноги переставлял, А графиня просто висела на его плече, мыча что-то нечленораздельное. А после этого... Да уж, после этого стало весело, потому как Сара начала решительно клеить наставника. Ну да, стресс и все такое. Против него лекарства известные, но всему же есть границы. Понятно, что дружбой ночью не займешься, но какого черта? Впрочем, отшить ее оказалось на удивление легко. Не столько благодаря красноречию демона а потому что сама девушка ухитрилась заснуть прямо на середине фразы. Вот ведь. Пришлось на руках отнести ее в отведенные с апартаменты и прямо в платье уложить на кровать. Одежда, конечно, с утра будет напоминать смятую тряпку, но это сейчас было меньшим из зол. Так что уложил, вышел, закрыл за собой дверь, несколько секунд постоял, вслушиваясь в глубокое ровное дыхание девушки, и ушел к себе. Все же Иран тоже не был железным, устал и спать хотел неимоверно. Войдя в свою комнату и сбросив одежду прямо на пол неопрятной кучей, он плюхнулся на кровать и пару секунд просто сидел бездумно глядя перед собой. Потом усмехнулся, сделал зловещее лицо и провозгласил «Да наступит конец света!» Щелчком пальцев погасил магический светильник, рухнул на кровать и заснул, похоже, еще до того, как голова коснулась подушки.